Глава двадцать Внезапно все замерло, словно на стоп-кадре. Волосы Альф, взбитые ветром, застыли в воздухе, а сам воздух словно сгустился, и полная невероятная тишина. Не могу сказать, что я этого ожидал, но, видимо, подсознательно все же к чему-то подобному он был готов, потому что огромную связку сложнейших плетений отработал словно на зачетке. Точечный щит, закрывавший попытки сканирования любого уровня. Лабиринт 6. Подстраховка на случай всяких мозголомок и страшно громоздкая, но эффективная и безотказная Лоитар, Что очень вольно можно было бы перевести как «Становись на этот крестик, там за речкой миномет». Последним движением я выбросил горст подпространственных следопытов, сотворил пару кресел и присел в ожидании. Может, не будем сразу убивать друг друга, а хотя бы ради разнообразия поговорим. То, что я все сделал правильно, стало ясно уже через несколько секунд. Подвешенные на разных уровнях следопыты стали гаснуть, начиная с самого нижнего уровня. Не успел еще умереть последний, как на замершей воздухе, Как муха в янтаре палубе каравеллы материализовался мужчина неопределенного среднего возраста, в просторных и, видимо, удобных штанах и куртке, чуть желтоватого цвета и мягких коричневых туфлях. Он кивнул мне, как старому знакомому, и мягко, словно мастер боевых искусств, присел в кресло. Слегка смуглое лицо, без явных расовых признаков, большие темные глаза и короткая стрижка черных волос были одновременно и самыми обычными и несли на себе легкие, едва уловимые черты избранности и принадлежности к власти. Он молчал. «Молчал и я, справедливо полагая, что именно гость должен начать разговор». «Вы знаете...» Он приподнял брови и задумчиво посмотрел куда-то вверх. «Я наблюдаю за вашей карьерой сравнительно недавно». «И вы не перестаете меня удивлять, признайтесь честно». Он залихватски подмигнул и чуть наклонился вперед, словно придавая нашему разговору некую интимность. «Вы наверняка тайный сын отца Создателя». «Простите, мы не были представлены», — я вопросительно глянул на своего собеседника. «А, пустое!» — он небрежно взмахнул рукой. «Можете называть меня, ну, например, Мессир?» Я улыбнулся. «Что-то мне это напоминает. К сожалению, Мессир, мне неизвестно ни о каком родстве с Творцом. Но тогда как?» «Как вы объясните то, что враги ваши заведомо сильнее вас, многочисленнее и не в обиду будь вам сказано умнее, все мертвы, а вы сидите здесь и слушаете мои разглагольствования?» «Ну, почему мы тут с вами, миссир, сидим? Я надеюсь прояснить в ближайшем будущем. Я учтиво кивнул головой, а вот с врагами, думаю, все просто». «Да, гость скинул головой, и как же». Снайпер поражает врага издалека. Борец схватывается на самой короткой дистанции. Магу для войны нужно хоть немного времени и, собственно, магическая энергия и так далее. Я стараюсь понять, где слабое место противника. В чем его специализация? Снайперу навяжу ближний бой. Борца постараюсь убить издалека. Мага лишу магической энергии или сделаю нападение предельно внезапным. Так погибла та Орлана. Я почему-то сразу понял, что речь идет о Теремоне. ну более более-менее!» Я усмехнулся, вспомнив ту схватку. Главная их ошибка была в том, что они совершенно были не готовы умереть. Понаделись на божественную сущность и свою силу. Думаю, мне удалось их удивить. Орлана была очень перспективной девочкой, осуждающе проворчал мессир. «Тогда ей не следовало убивать трех беззащитных людей, двое из которых дети», — парировал я. «То есть, — поспешил уточнить мой визави, — вы готовы были умереть, мстя за трех совершенно незнакомых вам людей?» Я молча кивнул в ответ. «А если против вас будет действовать группа?» — не унимался мессир. «Лучший снайпер, лучший маг и так далее». Тут такое дело. Я помолчал, подбирая слова. Когда я говорю, что навяжу снайперу бой на короткой дистанции, это не означает, что я настолько плох в этом деле, что не смогу соперничать с профессионалом. Я и сам вполне приличный снайпер. Все дело в комплексном подходе к искусству войны. Психология, технологии, навыки и умения – все поставлено на службу искусству войны. Даже магия, которую я сейчас изучаю, стала важным, но совсем не главным из элементов, обеспечивающих решение тех или иных задач. Главное – это управление этими элементами. «Творческая эвристика на основе анализа обстановки. Война для меня — это не череда локальных схваток. Это скорее подход к жизни, подход к решению проблем. Если возникает проблема, я навязываю ей бой не по ее правилам, а по тем, которые я считаю наилучшими для себя». «Ну хорошо». Гость кивнул головой, видимо, соглашаясь с моими доводами. «А если я скажу, что теперь я ваша проблема, и вам предстоит сражаться теперь со мной?» «Ну, для начала я вам не поверю», — рассмеялся я. «А для продолжения?» — заинтересованно спросил мессир. «Для продолжения, — я широко улыбнулся, — обратите внимание на место, где стоит ваше кресло, а точнее чуть ниже». Гость склонил голову, словно прислушивался. «Да ничего!» И внезапно осекся. Поднял по-детски удивленные, совершенно круглые глаза. «Как? Вы не могли знать это плетение, да еще так искусно спрятать его! Вы не пожертвуете всей планетной системой только для того, чтобы попытаться меня убить!» Я откровенно усмехнулся. Да не собираюсь я никем жертвовать, миссир. Нет там ничего, кроме примитивной спирали. Ваша неуверенность в результате разговора и плюс богатое воображение нарисовали вам то, чего нет. Это был чистой воды блеф. Э, дохорта майона!» Он обхватил голову руками в несколько картинной истерике. «Так дешево купиться!» «Пожалуй, мне и вправду пора на пенсию». «Только не надо рвать волосы», — предупредил я его. «Будем считать, что я вам и так поверил». «И где я прокололся?» — он оторвал лицо от рук и весело посмотрел на меня. «Горе слишком большое», — охотно пояснил я. «Вам следовало сидеть с непроницаемым лицом и лишь слегка неуверенно поерзать в кресле. Можно сказать, этюд под названием «Давай добавим немного самоуверенности этому молокососу» удался. Может, закончим водную часть и перейдем к делу?» «Ну, к делу-то к делу». Мессир кивнул головой и, достав из воздуха бокал с чем-то бесцветным, глотнул и, оставив его висеть в воздухе, откинулся в кресле. «Полагаю, твои учителя не очень распространялись об иерархии высших существ. Полагаю, это было частью общих правил». Ответил я. Естественно, согласился месье. «Незачем влиять на свободу выбора Неофитов. Но теперь ты уже не Неофит, а фактически старший бог, и тебе стоит кое-что узнать. Подождите, я предупреждающе вскинул руку. Дайте-ка я сам догадаюсь, вы хотели сказать, что, кроме отца-создателя, есть отец-разрушитель. Единство, так сказать, и борьба противоположностей. Хорошо, кивнул головой мессир. Дальше дальше я задумался. Беря за примат утверждения главенство отца-создателя можно предположить, что вы не соперники, а скорее две части естественного процесса. Он создает, а вы разрушаете то, что так или иначе не соответствует общему замыслу. Разрушение, воплощенное в личность. А почему ты решил, что это именно я? Просто предположение, основанное на анализе. — Мессир задумался. — Может, тогда скажешь, зачем я здесь? — Предложить работу, — предположил я. — А почему не просто убить? Я улыбнулся. — Но кроме того, что это просто пошло, думаю, на действия подобного рода у вас есть некие ограничения. — Молодец! — почему-то с грузинским акцентом произнес разрушитель.